Глава 35. Ян. Дверь в ванную уже давно закрылась, но я продолжал сидеть и смотреть на неё. Как я ре объяснить, что мне это действительно нужно? В конце концов, вполне логичное чувство. Да и поинтересовался тем, где она спала, потому что действительно был удивлён, что девушка это делала сидя на полу, а не лёжа на кровати. В конце концов, ночёвка в одной постели ни к чему не обязывает. И с чего так разозлилась? Можно подумать, я что-то обещал. Да и хрен с ней. Вообще не представляю, как в прошлом мирился с ее закидонами. Похоже, этот Ян был порядочной размазней. И если я действительно таким был, то Джером мне больше нравится быть. Пусть с ней другие мужики мучаются. Сначала молчит, потом чего-то требует, после просит, а еще позже... обвиняет во всех смертных грехах. Если её не устраивает что-то, то и пусть валит на хрен, достала, честное слово. Нет, мне приятно, что она волновалась за меня и всё это время была со мной. Я даже готов был её поблагодарить за это, но последняя фраза как-то разом обрубила подобное желание. Надоела эта война. Если что-то не нравится, возьми и скажи об этом прямо. что не так. А от неё постоянно сыплются одни оскорбления. Плюнув на желание дождаться и выяснить причину плохого настроения Ярославы, поднялся с кровати, отметив, что нахожусь в пижамных штанах, и направился на поиск хоть кого-то. Самолёт был пуст. Весь народ оказался рассредоточен на улице. Пришлось возвращаться и переодеваться. Вошёл в спальню. И застыл, не зная, как лучше поступить. В середине комнаты стояла девушка в одном полотенце, а второй вытирала волосы. Мм, извини, не подумал. Я в коридоре подожду, и вышел обратно за дверь. Обокотился на стену напротив входа в ожидании, когда она оденется и можно будет самому последовать её примеру. В такой позе и застал меня Кайл, от удивления даже сбившись с шага. Мм, не понял. «А ты чего здесь?» «Там твоя сестра переодевается после душа». «Жду своей очереди», — хмыкнул. Э, «Ждешь?» — парень посмотрел на дверь, после снова на меня, а потом чему-то улыбнулся, глядя в пустоту коридора. «Кажется, я уже такое видел». Близнецы еще недавно точно так же смотрели друг на друга. «Любопытно», — пробормотал, следя за сменой выражения лица Альфы клана Белых Волков. «Альфа» — «Альфа» — «Альфа» — «Альфа» — «Альфа» — «Альфа» — «Альфа» — «Альфа» — А, не обращай внимания, отмахнулся Кайл, белозубо улыбаясь в ответ. А, это все родственники так могут или только близнецы? Помнишь, говорили про опыты в лаборатории, согласный кивнул. Ну вот из-за них так получилось. Сами учёные такого эффекта не ожидали, а мы не стали о нём распространяться. Слушай, ты не обижайся на сестру. У неё иногда язык вперёд мозгов работает. Я не обиделся. Перебил его. Просто действительно считаю, что мы поспешили с переходом нашего общения на новый уровень. Мы слишком разные. Может, Ян и мирился с такими заскоками у нее. Но я не намерен. Не нравится, пусть ищет другого. Но считаю невозможным начинать отношения с оговорок, лжи и всего подобного. По мне, если что-то не нравится, скажи, объясни. Всегда и во всём можно нормально договориться. А вот так психовать из-за всего подряд, при этом ничего не объясняя. Извини, это не для меня. Я не из тех, кому нужны скандалы в семье. Предпочитаю всё урегулировать в спокойной обстановке, выслушать все претензии и решить, как бы дальше. А вот так нет. Кайл как-то грустно улыбнулся и потёр переносицу. Да, Яро любит спешить с выводами и кидаться резкими словами. Пожалуй, промолчу. В конце концов, вы взрослые люди, обертне, сами способны разобраться, что и кому надо. Ладно. Я чего пришёл-то? Мы уже в Шотландии. Так что подспеши. Машины готовы, только вас, Ярослава и ждём. И скрылся в стороне, откуда появился ранее. В тот же момент дверь в комнату открылась, выпуская Яро. Она была одета в белую майку поверх чёрного белья, джинсы и кроссовки. Влажные волосы оббивали голые плечи. На лице ни грамма макияжа, ну, прямо милашка. А тебе тогда же лучше, заметил как бы между прочим, заходя в спальню. Она же остановилась как вкопанная, но уже вскоре возобновила шаг. Так ничего и не ответила. Усмехнулся и направился в душ. Всё уже такая она, какая-то более домашняя, что ли, человечная. За такими мыслями успела полоснуться и переодеться, не стал отставать от образа Яры: чёрного цвета майка-борцовка и зелёные армейские штаны, мокрые волосы зачесала назад. Стоило бы ей их подстричь, а то уже отросли практически до плеч. Все действительно ожидали только меня. Поздоровавшись с Айомом и Маком, кивнул остальным парням и стал ожидать, куда мне будет приказано приземлиться. Близнецы уселись в один из трёх внедорожников. Мне же бы это кинул ключи от всё той же BMW. Вот только я не чувствовал себя способным сейчас сесть за руль. "Давай, давай, Джер", крикнул весело Кайл, наполовину показавшись из окна. "Это поможет успокоиться". Да и тебе же хочется увидеть сына поскорее, усмехнулся, покачав головой. А ты где свою тачку оставил? Ну, я же не виноват, что у тебя такой маленький самолёт, что моей малышке и места не нашлось лишнего в багажном отделении. Попроси сестру, у неё платиновая карточка. Совета я послушался, усевшись на водительское сиденье, вот только трогаться не спешил. Внезапно накатила слабость. Год прошёл. Сын ведь меня, наверное, даже и не помнит. А вдруг я ему не понравлюсь? Ян, ты чего, дружище? Нахмурился Мак, заметив моё состояние, вздрогнул от неожиданности. Совершенно не заметил, что не один в машине. Скажи, Мак, как думаешь, из меня выйдет хороший отец? Может, и не стоит туда ехать. Он же меня и не помнит, наверное. Хм, так же, как и ты. «Думаю, вы сможете подружиться на этой почве!» Тихо засмеялся ученый, а я заметно расслабился. «Спасибо тебе!» — поблагодарил от всей души. «Ну, вы чего встали?» — заглянул Айом к нам в открытое окно. «У некоторых тут приступ паники!» — зевнул маг. «Оу!» — протянул Бета, усаживаясь рядом со мной. «Может, тебя это снова того? Ну, от греха подальше. А что?» придёшь с тебя уже там никаких нервов. Шутник хмыкнул и завёл двигатель. Ты хоть пристегнись, навигатор. А, чего это я навигатор? Пусть вон Мак. Не, я спать. Хотя сомневаюсь, что успею хоть немного отдохнуть. Друг снова дёргнул. Держитесь, сказал им, чтобы тут же сорваться с места. Волки только и успевали, что предупреждать о поворотах. Соответственно, к замку мы подъехали самыми первыми. Я остановился перед распахнутыми в приглашающем жесте высокими кованными воротами с волчьей головой посередине. И руки, и ноги просто отказывались повиноваться и вести нас дальше. Намертво вцепившись в руль до побелевших косточек, Йен джер огрызнулся по инерции и тут же повинился. Извини, Айом, просто нервник чёрту. Мужчина не успел ответить, Пассажирская дверь позади меня распахнулась, и показался улыбающийся брат Яры. Вот честно, в эту минуту мне очень хотелось ему врезать. Веришь, не до тебя. Ой, да ладно, отмахнулся тот, усаживаясь рядом с Макдауэлом. Давай, рули. А то я племянника тоже уже давно не видел. Интересно посмотреть, каким большим он стал. Я даже подарок приготовил. Только надавив на педаль газа, тут же нажал тормоз. Чёрт твою мать. Я самый хреновый отец в мире. Просепел, понимая, что в отличие от Альфы клана Белых Волков, не подумал ни о каком подарке. Да и не на что мне его приобрести. Твою мать. Снова выругался, со всей дури содано в парулю. Твоя карточка у меня, пробормотал я. Я её забрал, когда ты, хмм, ну ты понял. Внимательно посмотрел на Бету, взглядом посылая ответ. Тот назвал меня глупым гордецом и отвернулся. Легко вам говорить, вдруг тихо произнёс Кайл. Вы-то никогда ни в чём не нуждались. Думаете, я был рад взять себе чужие деньги? Но я-то хоть знал свои родословные, а джерру здесь всё чужда. Вы всё ждёте от него невозможного, что он вам спасибо скажет. Вот только за что? За то, что вы лишили его привычной жизни? Или за то, что навязываете свой клан, предлагаете деньги? Но ведь каждому хочется иметь что-то только своё. Вы не знаете, каково это, когда в одном мгновении ты перестаёшь быть одиночкой и оказываешься в центре огромной стаи, на виду у всех. И все ждут от тебя чего-то, а ты даже не представляешь чего. Знаешь, Джер? «Неважно, с подарком ты или без. Главное, что у Эдана будет отец, семья». В салоне автомобиля разлилась удушающая тишина. Каждый из нас думал о чем-то своем. Пока с заднего сидения от неудобного положения не всхрапнул маг. Близнец Яры первым не сдержал смешок, за ним следом хмыкнул я. А через мгновение к нам присоединился Йом. Тихий смех разрушил сгущающееся нервное напряжение, что ещё минуту назад буквально давило на сознание. Я завёл двигатель и поехал вперёд навстречу неизвестности. Все уже находились внутри огромного дома. Стоило мне появиться на пороге, как вся суета разом стихла. Несколько десятков пар глаз уставились на меня. с нескрываемым любопытством. Еле сдержался, чтобы не поежиться. Положение спас все тот же Кайл. «Черт, я обожаю этого парня!» «О-о-о! А по какому поводу собрание?» «Нет, я не спорю. Довольно важная персона. Но не обязательно такой толпой меня встречать!» поясничал он, давая мне время взять себя в руки. Я осматривал всех присутствующих и старался не показывать, насколько сильно желание сбежать. Заметил Имхера, а рядом с ним невысокую женщину. Потому как она зажала рот руками, могу предположить, что это и есть моя мать. Отец удержал её за плечи. Как же тяжело смотреть на всех и понимать, что они тебе чужие. Даже при взгляде на родителей ничего внутри не дрогнуло. "Ой, ну прости", раздался звонкий голос в ответ на заявление Кайлы. "Мы же просто хотели порадовать нашего царя зверей?" "Оу, ну не стоило, дорогая моя Мейси", взмахнул руками брат Яры. "Но в следующий раз постарайся, чтобы не забыли красную дорожку постелить", вкратчиво произнёс он, обнимая девушку, так похожую на мою мать. "Значит, сестра красивая и весёлая. Мако определённо повезло. Собственно, о нём. Стоило парню прикоснуться к жене нашего учёного, как со стороны последнего послышалось злобное рычание. Кайл хоть и имел легкомысленный характер, дураком не был. Тут же отпрыгнул от Мэси в сторону, а ведь ещё недавно так сладко спал. Притворно грустно вздохнул брат Ярославы. Я тебе точно когда-нибудь руки оторву, проворчал Макдауэл, подходя к любимой и обнимая за талию. Отовсюду слышались смешки наблюдающих за развитием этой сцены. И среди них я расслышал детский лепет. Раньше, чем понял, обернулся на звук. Неподалеку, за спинами всех и боком ко мне стояла Верослава и мило ворковала с двумя малышами. Детей мне с моего места видно не было. сглотнув, начал медленно продвигаться в сторону девушки. Мне казалось, что время замедлилось, если не остановилось, потому что я всё шёл и шёл и никак не мог дойти. Этот путь сейчас, да и потом, казался бесконечным. И лишь пройдя сквозь толпу, наконец, увидел двух годовалых ребятишек, сидящих в манеже со множеством различных игрушек в нём. Один из них скривил губки и так обиженно посмотрел на Брюнетку, что я не сдержал смешок. Все трое тут же обернулись в мою сторону. Ярослава застыла, как натянутая стрела. Один из малышей с интересом рассматривал меня, словно мысленно разбирал на части. Но меня интересовал другой, который до этого кривил губы. Брюнетка не преувеличивала, говоря, что Идан похож на меня. Я смотрел в те же глаза, что видел много раз, глядя на себя в зеркало, те же губы и овал лица, только нос мамин. Он вдруг рассмеялся и притянул ко мне ручки. Папа, донеслось радостное от него. А, у меня перехватило дыхание, а после пришло осознание, что он мой, наш, гордо возвестил волк. Надо же, кто вернулся. си хидничал в ответ, не отводя взгляда от сына, и тут же забыл о звере. Сам не заметил, как уже держал ребёнка на руках, проводя пальцами по его пухлой щёчке. Какой же ты. У меня просто слов не хватало, чтобы выразить свои эмоции. Я смотрел и не мог насмотреться на Идана и постоянно его трогал, просто боялся, что всё это сон. Если отпущу его, тут же проснусь и останусь один. Впервые за недолгое время мне не хотелось этого. Кажется, я плакал, но мне было плевать. Я забыл обо всех и даже не заметил, как рядом с нами остались лишь те, кого я знаю, не считая матери и сестры. Бросил быстрый взгляд на остальных и снова вернул всё своё внимание сыну. Он что-то лепетал по-своему, поднося и убирая игрушки, рассказывая о них. Мне доставляло удовольствие слушать и видеть его улыбку. В какой-то момент малыш удобно устроился на моих руках и заснул, вцепившись в мою майку обеими ладошками, словно боялся, что я уйду. Теперь уж точно никогда они исчезнут, только не от него. Нашёл взглядом Ярославу и улыбнулся ей, наверное, самой искренней улыбкой из всех, которые хоть когда-то за этот год кому-то дарил. Даже зверь в этот момент был со мной единым целым. Я ощущал его эмоции как свои, но при этом имел чёткое представление, чьи они. Похоже, наше соседство достигло новой ступени. Девушка смотрела на нас, закусив ладонь и плакала. Поднялся на ноги и прижав малыша к своему плечу, подошёл к ней. Вытер пальцами слёзы с её щёк, зарывая ладонью в тёмные волосы, притягивая ближе к себе. "Спасибо", шипнул срывающимся голосом на ухо. "Ты всё-таки это сделала". М-м, не совсем понятно, конечно, выразился. Просто комок в горле не позволял выдавить из себя хоть что-то более стоящее. Мне не хватало слов описать то, что сейчас к ней чувствовал. Нет, не любовь в полном её смысле. Но я был по-настоящему счастлив в эту минуту, как никогда до этого. Благодарность, нежность, наслаждение от её присутствия в моей жизни, всё это и много больше зарождались в душе к этой темноволосой девочке. Сейчас она казалась мне самой собой. Без всей этой мишуры, за которой ей так нравилось прятаться ото всех, наверное, именно в такую милую, открытую, нежную, бесхитростную Ярославу я мог бы влюбиться. Но мне не хотелось, чтобы любовь к сыну стала катализатором. Да и не уверен, что малышка примет меня таким, какой я сейчас. Она по-прежнему видит во мне Яна, что бы ни говорила и как бы ни старалась сделать вид, что это не так. А я никогда не смогу быть с человеком, который постоянно что-нибудь скрывает от меня. Хватит с меня и Элэйн. И хоть я понимал, почему медсестра сделала это со мной, простил даже, примириться все равно не смог. Но мне очень хотелось посмотреть ей в глаза, чтобы понять себя. Боялся, что все так же люблю ее. просто остаться не смогу в любом случае с ней а вот душу рвать буду поэтому стоило расставить все точки над и а пока что у меня было пара часов чтобы провести их с сыном